Глава двадцать вторая «Тревога!» — крикнули на незнакомом принцу языке, но в момент смертельной опасности понимаешь даже те слова, которые не должен. Дежурили по очереди, и сегодня на стражу внутреннего двора заступили люди де Саузы. Остальные только улеглись. Наемные убийцы полезли через стены но с десяток ублюдков навалились и на ворота. Их таранили чем-то тяжелым, ударная волна катилась по двору, отражаясь от стен. Казалось, что дрожит сама земля под ногами. «Цайтун, веди всех в укрытие!» — скомандовал принц. На деревянные стены своего дома он не особо надеялся — поэтому общими усилиями недавно вырыли огромную яму почти что на краю обрыва. А ее крышу обложили дерном, толстым слоем, на случай, если поместье подожгут. Обрыв, конечно, крут, но шанс все равно есть — спастись от огня и от преследователей. «А ты куда?» — остановил ранмин сына, который пошел за женщинами и слугами, пометуя урок на Макао. «При тебе меч! Встань в строй!» И Ян вспыхнул от радости. Принц сразу понял, что Шибо собрал всякий сброд. Они оружие-то держать в руках не умеют. Прут через стены, как тараканы в котел, надеясь подавить числом. А там кипяток. Один из наемников Десаузы, огромный, волосатый, как черный медведь, поднял с земли оглоблю — И разом смел человек пять, ханьцы те были мелкие. Вспыхнули ближайшие к воротам постройки, конюшни и продовольственный склад. Ранмин сам бы их поджег, трудно биться в темноте, ну точно олухи. Стрелы они выпустить не успеют, а в контактном бою люди Десауза однозначно сильнее, у них есть опыт и мастерство. Они профессиональные наемники, матерые. Сам Де Сау задрался даже с изяществом. Таких танцевальных па с холодным оружием в руках ранмин Мин еще не видел. Но оценил быстроту португальца и его шпаги. Сам принц вооружился парными мечами, чтобы увеличить радиус поражения. Этих дураков надо просто рубить в капусту, крошить, как морковку, в салат. Снимать с них головы, словно с грядок упругие кочаны одним махом. «Сами виноваты. Не умеешь — не берись. И уж тем более не ввязывайся в дело грязное. Наверняка Шибо отдал приказ убить всех, и женщин с детьми тоже. Хотя если и оставят в живых, еще хуже». От одной этой мысли Мина зверел. «Ворота пали». И тот десяток, который их штурмовал, хлынул во двор, где парочка бывших пиратов невозмутимо заряжала ружья в ожидании атаки. Принц удивился их скорострельности и меткости. На шесть ружей — шесть мертвецов или тяжело раненых. Потому что ни один земли не поднялся. Стреляли почти в упор. Остальные, нападавшие на время, оглохли от выстрелов и ослепли от едкого дыма. А корсары также невозмутимо достали свои отточенные ножи, которые были немногим короче ханьских сабель, и быстренько перерезали обессилевших олухов. И эти европейцы еще называют ханьцев жестокими. Это же настоящие мясники, одно слово, пираты. Краем глаза Ран Мин следил за сыном, а потом вдруг понял, что и Де Сауза за ним приглядывает, держится рядом, рассчитывая свои шаги и дистанцию с теми, кто на него нападает, чтобы в нужный момент стремительно развернуться и выбить оружие из руки того, кто атакует Яна, хотя тот и сам неплохо справляется. Мин увидел, как его сын теснит противника, не решаясь нанести последний удар. Наемный убийца уже и оружие свое потерял. На вид он сам немногим старше Яна. Распахнутые ворота близко неужто отпустят? Сын поймал его взгляд и все понял. Ударом гнева владел Иран Мин. У любого мечника он должен быть в арсенале. Отец передает сыну все свои навыки, а мастер боевых искусств – все удары, которыми владеет сам». И сейчас самое время для гнева. Ян еще был подростком, и силы не хватило, чтобы разрубить противника чуть ли не пополам. Но удар оказался смертельным. Мин увидел, как сын побледнел, когда на его одежду хлынула кровь, и брызги окропили подбородок и щеки. И отвернулся. Пусть придет в себя. Резня достигла апогея. И те, кто бил, и те, кто поражали эти беспощадные удары, уже не кричали, хрипели. Среди защитников поместья были ранены и один убитый. Но потери нападавших несравнимы. «Заканчиваем», — приказал принц. Его услышали все. Мечи дружно опустились, и те из наемных убийц, кто сумел в этой кровавой схватке выжить, дружно побежали к воротам. «Туше!» — хрипло рассмеялся Де Сауза и вытер окровавленную шпагу о ближайший куст. Принц подошел к сыну. «Ты ждешь каких-то слов, но их не будет. Ты просто выполнил свою работу. Твое мужское дело — защищать родину, семью и честь. Привыкай!» — бросил он и крикнул в темноту. «Цайтун! Помыться мужчинам и лекаря сюда!» Они с португальцем присели на поваленные ворота. Де Сауза достал трубку. «Отодвинься, воняет!» — отмахнулся мин рукой от густого табачного дыма. Леонел выдохнул дым в сторону прогала в высоком кирпичном заборе на месте ворот и сказал. «Не пойму, ты хороший отец или плохой?» Принц не заметил, что и на сказал ему «ты». Они как будто породнились, готовясь защитить одного подростка, который сегодня впервые принял настоящий, а не учебный бой. «Я просто знаю здешнюю публику!» Мин смахнул с лица грязные волосы. Надо бы хорошенько помыться, пропотел насквозь, но сначала раненые. «Южа не ленивы, у них тут урожай снимают круглый год, снега они не видят». Мороз их не терзает, еды вдоволь. Ну кого мог нанять Шибо, всякий сброд? Нищих бродяг, ленивых разорившихся крестьян, тех, кому терять нечего. Это ж не солдаты регулярной армии. Самая война для мальчишки, которого натаскивают с пяти лет. Я бы не рискнул своим сыном. Не было никакого риска, пожал плечами Мин. Когда я убил в первый раз, мне тоже доставалось. Гляди. И он задрал рукав. В ответ Десауза расстегнул рубашку. «И ты выжил?» — удивился принц, оценив косой уродливый шрам, пересекающий волосатую грудь португальца. «Месяц кровью харкал, но тот, кто это сделал, лежал в сырой земле, и это меня утешало». Они рассмеялись. «Мин!» — к нему бежала жена. Не стесняясь иноверца, чужака буквально рухнула рядом на доски и повисла у мужа на шее. Ее грязное лицо покрыли поцелуями. «Осторожнее, девочка, это не моя кровь!» — попытался отстраниться он. «Но лицо твое! Я так люблю тебя!» Де Сауза удивленно вскинул брови. Он был в курсе, что узнать и не принято говорить о своих чувствах на публике. И даже за закрытыми дверями спальни. Португалец молча встал и с непроницаемым лицом направился к мертвецу. Это был его солдат. «Похоронить», — распорядился он. «И остальных тоже. Все они люди». На следующий день принц направился в резиденцию Шибо. Ранмина не осмелились остановить. В городе стремительно распространился слух, что у наместника Шибо больше нет никаких полномочий, и его назначили важным чиновником в столицу, вот пусть туда и катится. А здесь сам великий принц, которому чинят препятствия и не дают вступить в должность. Меж тем, бывший регент приехал с большими деньгами и планами, а также хочет ослабить налоговое бремя. Гуандун может стать выдающейся провинцией, а город цветов – торговыми воротами Великой Мин. Торговля – это кипучая жизнь. Недаром именно в Гуанчжоу начинался когда-то Великий Шелковый Путь. Но теперь товары, в том числе и знаменитый китайский шелк, выгоднее вести морем. Гуанчжоу обретет второе дыхание после Великих Реформ – а Шибо не пускает в порт корабли франков и требует от жителей живую дань, девственниц в свой гарем. Многие покончили с жизнью от безысходности, потому что Шибо — урод, и не только моральный. «Это как понимать?» — гневно спросил у карлика Ран Мин. «На моё поместье сегодня ночью напали». «Должно быть, разбойники». На этот раз Шибо распростерся ниц. Он ведь приказал охране не впускать во дворец великого принца, а тот все равно вошел. Власть утекала из рук, как песок, пока еще тоненькой струйкой. Но нападение на принца династии песочные часы, похоже, перевернули, и время Шибо скоро совсем истечет. «Вы не можете уследить за порядком в городе!» отчеканил Ранмин. «Все еще собираетесь дожидаться письма из Пекина?» «Но-но-но». «У вас был шанс», — презрительно сказал принц. «Но вы предпочли с позором скатиться по лестнице, утратив все свое достоинство — ничтожество». Уж этого Шибос терпеть не мог, — И когда принц ушел, отдал распоряжение солдатам, чтобы готовились к подавлению бунта. Через три дня город бурлил. Аран-Мин и Де-Сауза прикидывали, кто победит, когда схлестнутся два враждебных лагеря. «Может, спрячешься на своем корабле?» — подначил принц. «Останусь в городе рядом с тобой, если увеличишь ставку». «Тебе мало губернаторства, наглец?» «Найди мне жену». «Китаянки не вступают в браки с франками. И с португальцами тоже», — с коварной улыбкой добавил Мин. «Напиши своей невесте». «И куда я ее позову? В рыбацкую хижину?» «У тебя будет много денег, когда я разрешу торговлю сыноверцами. Построй на Макао дворец», — невозмутимо сказал ранмин «Макао — это дыра, я хочу дом в Гуанчжоу, в прекрасном городе цветов, который моя невеста без сомнения оценит». «Хорошо», — кивнул Мин, — «я дам тебе разрешение на это». «А могу я построить такой же дом, как у меня на родине? Особняк в колониальном стиле, из белого камня с портиком, на котором будет красоваться мой герб». «Что ж...» «Есть же в Гуанчжоу мечеть!» «Католический храм я бы тоже построил, но, понимаю, не все сразу», усмехнулся португалец, поймав гневный взгляд принца. «Таргаш!» — рассмеялся Мин. «И шпага не делает тебя настоящим дворянином!» «Не все же рождаются принцами», — невозмутимо сказал на это португалец. Шибо стоял на главной городской площади в центре, на возвышении. Площадь окружали солдаты. Сюда согнали лавочников, зажиточных крестьян, которые приехали в Гуанчжоу торговать, ремесленников. Знать пришла сама. Решалась судьба Гуанчжоу. «Принц Ран Мин – самозванец!» – прокричал Шибо мне не сообщали из пекина о его назначении я подчиняюсь только императору и вы тоже его подданные не позволяйте затуманить ваш разум наместник здесь я толпа вдруг расступилась ран мин чекаешша направился к возвышению где стоял пока еще глава управы гуанджоу шибо ошиббаетесь громко сказал он «Город мой!» Словно в ответ на его слова в толпу ворвался запыхавшийся гонец. «Ваше высочество!» — кричал он. «Новости, ваше высочества «Ну?» — повернулся к нему принц. «Главным восточным воротом подошла огромная армия клана Ран!» В этот момент он простил своей приемной матери все, извинящим от радости голоса скомандовал. Приказываю открыть ворота, впустить в Гуанчжоу моих солдат. И что теперь скажете, бывший наместник Шибо? Вы не имеете права. Но на площадь ворвался другой гонец. Ваше высочество, новости, вашего высочество, говори. В порт входит флот адмирала Хэдзи. С флагмана просигналили. Адмирал приветствует великого принца. В раз павшись лица шибо молча сошел с возвышения, и все увидели, что он принцуран мину чуть ли не по пояс, красавец и урод, злой карлик и истинный аристократ, принц великой династии. Понятно на чьей стороне были симпатии. утопить его где-нибудь по дороге. Напутствовал Ранмин, командующего флотом, когда они обо всем договорились. «Это и мое горячее желание, принц!» — широко улыбнулся адмирал. «Я борюсь с этим варваром уже добрый десяток лет. Шибо сухопутная крыса, а дорога дальняя, боюсь, не уследят за вторым секретарем, и его смоет за борт соленой водичкой». «Завтра же заложат первую верфь, и скоро у империи будет могучий и торговый, и военный флот, который в полном распоряжении вашего высочества, и я тоже». Адмирал встал и низко поклонился Ран-Мину. А тот невольно смел в руке уже бесполезный свиток. Письмо из столицы все-таки пришло. Император подтвердил назначение своего кузена наместником провинции Гуандун. Значит, невестка поладила с императрицей. Яолинь умна, образована, любезна, обаятельна. И к ней при дворе уже прислушиваются. А что касается Чуньми, то у нее недалекий ум. И то, что творится за четыре тысячи лет столицы, леди Ми волнует мало». За гаремом бы уследить и за порядком в запретном городе. Короче, власть сохранить. Потому что вдовствующая императрица — грозный соперник.